Глава 18. Тренер Чарли. Понебратский жест медика меня напрягал, но возразить я не решилась. Кто знает, может у мужчин-тарианцев положено вот так выражать свои дружеские симпатии объятиями, подумала я. Но именно в этот момент нам с доктором Алтасом встретился капитан. Судя по тому, как поджались красивые губы брюнета и какой яростью сверкнули глазам Касса, вот так ходить в обнимку у них всё же не принято. Чарли, вы что, опять не в состоянии идти самостоятельно, и поэтому вам требуется поддержка Нейтона? Похоже, ваша физическая подготовка ещё хуже, чем я предполагал, с холодным недовольством сказал Дэйрон вместо приветствия. Я быстренько скинула с своего плеча руку Ультаса и отошла от него на пару шагов. Мысленно я припомнила минимум с десяток нелестных эпитетов в адрес медика и его привычки распускать руки, а вслух успела только невнятно промямлить: "Эм, капитан, я это, я вижу, что вы это". Прервал моё бляяние Мкас. "Дай, ну ты чего лютуешь? Парень же не сделал ничего плохого. Решил за меня вступиться, Нейтом?" но тоже сразу попал под горячую руку руководства. Доктор Ултас, я не учу вас, как лечить пациентов, а вы не вмешиваетесь в моё управление экипажем. В том-то и вопрос, что Чарли ещё ничего не сделал, а у нас через пару часов старт. Простите, капитан, послушно пробормотал я, по своему опыту зная, что с начальством в подобном расположении духа лучше не спорить. Рабочее время ещё не началось. Механик Марвин плохо себя чувствовал после вчерашней тренировки, назначенной вами. Поэтому я дал ему обезболивающее, а после него обязательно необходимо поесть. Я вызвался проводить его в столовую и хочу заметить, что нагрузка, подобранная Рэм для Чарли, была чрезмерной. Таким образом, мы могли сегодня вообще остаться без специалиста. Упрямо возражал злому капитану врач. Лично я бы предпочла просто скрыться с гласмкаса. Но такой возможности мне не дали. Значит, я сам прослежу за тем, чтобы наш драгоценный механик поел, а потом всё-таки занялся своими делами. И улучшением его физической формы займусь лично, рявкнул капитан и подтолкнул меня в спину, направляя в сторону пищеблока. Я поспешила на кухню, а Мкас и врач остались и продолжили ругаться на каком-то языке, которого мой вживлённый лингва не знал. В нагревательном шкафу стояло несколько порций злаковой каши и напитки. Я быстро взяла себе тарелку и кружку и стала быстро поедать завтрак, но всё равно не успела до появления капитана. Встретившись взглядом с раздражённым тарианцем, я даже поперхнулась и закашлялась. "Осторожно, не нужно так спешить", сказал этот противоречивый мужчина и постучал мне по спине. Старый, как сам космос, метод помог мне восстановить дыхание. Но странное дело. Там, где моих лопаток касалась горячая рука Дэйраном Каса, я опять ощущала покалывание той самой энергии, которая искрила при нашем столкновении с капитаном. Я хотела напомнить нервному начальству о том, что он сам торопил меня буквально пару минут назад, но предпочла разумно промолчать. Не хватало еще, чтобы после всех жертв и уловок меня сняли с рейса из-за непочтительного обращения к капитану и несоблюдения устава катера. А между тем Дэрон Мкасс спокойно взял из шкафа такую же тарелку, как у меня, и разместился за моим же столиком. Я даже зависла от такой наглости. Он что, и правда собирается контролировать каждый мой шаг? А что про угрозы насчет тренировок? Вы ешьте, Чарли, ешьте. Одёрнул меня капитан. Сам он спокойный и аккуратно поглощал завтрак, но при этом не сводил с меня внимательного взгляда. Кстати, каша была весьма вкусной. Я вообще-то не очень люблю есть по утрам, предпочитая перекусывать на бегу. Но эта незнакомая круглая крупа, напоминающая земную гречку, мне понравилась. Я съела ещё несколько ложек и запила её отваром из кислых ягод, а сама размышляла на тему того, стоит ли сейчас поговорить с капитаном об отмене спортивных пыток или не стоит ещё сильнее злить Мкаса. Вот только странное дело. Всего пару минут назад тряянец метал громы и молнии, а сейчас выглядел расслабленным и вполне довольным жизнью. Резкие у этого мужчины перепады настроения. И как мне быть? Капитан, могу я поинтересоваться, для чего вы обязали меня заниматься ежедневно в спортивном зале? Всё же я решилась осторожно прощупать почву. Всё просто. Ваша физическая форма не соответствует ожиданиям, невозмутимо ответил МКАС. Чьим ожиданиям? В трудовом договоре я не нашёл никакой ссылки на это, возразила я. Моим ожиданиям. Не хмурьтесь, Чарли. Подумайте сами. Акира, это исследовательское и разведывательное судно. Как вы понимаете, каждому из нас по работе приходится сталкиваться с трудными, порой непредсказуемыми условиями. А что вы будете делать, если команде десанта понадобится помощь на планете с высоким давлением? Конечно, скафандр защитит вас от большинства негативных факторов, но он тяжёлый. Вы очень талантливый механик, Но я не могу рисковать жизнью и здоровьем других членов экипажа из-за вашей ненадлежащей физической формы, также спокойно отозвался тарянец. Вынуждена признать, на эти аргументы мне нечего было возразить. Вот только я не выдержу ещё одну такую тренировку, едва слышно призналась я, испытывая отчаяние. Глупости. Это вначале тяжело. Зато потом вы ещё будете мне благодарны. А что касается лишней нагрузки, то мы не будем слишком торопиться. Станем постепенно наращивать темпы работы, заявил довольный собой МКАС. Мы? осторожно переспросила я. Вы и я? Вы же слышали нашу с Неитом дискуссию. Теперь я буду вашим личным тренером. А теперь доедайте и за дело. Надеюсь, провожать вас до места работы не требуется? Ашарашил меня своим ответом капитан. Нет, не надо, торопливо отказалась я и даже головой покачала для убедительности. Всё. Мне конец. Я совершенно не планировала настолько тесного контакта с руководством.